Глава 4. Началось все с фразы горничной. Служанку я, сцеживая животу в кулак, встретила в коридоре. Ее доброе утро показалось мне циничным до невозможности, особенно в свете сияющей широкой улыбки девушки. Мрачно поздоровавшись и напоминая самой себе ворчливую бабку, которая прикупила пару чирострелов для встреч с гостями, я спустилась в столовую, и там. Глядя на принесённую на завтрак кашу, подумала, что та была бы гораздо вкуснее, если бы в неё добавили жареного мяса. Можно даже без крупы, но, увы. Поэтому я обречённо смотрела в тарелку и ощущала, что моя голова после пары часов сна по содержимому не сильно отличается от того, что сейчас стоит передо мной. Мысли были тоже кашей, и малодушно тянула оную «подсластить». Но я взяла себя в руки, дотянулась до воображаемой ручки и опорожнила свой котелок. Ручка, правда, была от чашки с ароматным кофе. Он был чёрным, бодрящим, горьким, настолько, что жутко невкусным. Но когда я его почти допила, то поняла, налила бы себе ещё. Но подлость этого напитка заключалась в том, что на дополнительную чашку утром у меня никогда не хватало времени. Ведь я пила его для того, чтобы проснуться и как начать жить, а не насладиться моментом, наполненным густым бодрящим ароматом. Вот и сейчас пришлось отставить пустую чашку и пойти собираться, чтобы не опоздать на самое деловое из моих романтических свиданий. На последнее я собиралась с тщательностью законника, готовившегося к спецзаданию только запасалась впрок незащитными амулетами, разрывными артефактами и оружием, а терпением, выдержкой, самообладанием и помадой. Потому что мой вид должен был быть безупречен. Отец не поймёт, если на чарографиях его дочь будет не идеальной Вот только сейчас я причёсывалась и накладывала макияж совсем по другой причине. Мне хотелось быть красивой, но не из-за отца, Как только я осознала, что действительно жду встречи с Дарком, захотелось отбросить пуховку с пудрой. Когда он успел стать мне безразличен, этот хитрый, расчётливый интриган, для которого я — лишь средство достижения цели. «Так, Скай, не вздумай влюбляться!» Глядя в зеркало, приказала я своему отражению. Я говорила настолько тихо, что сама ли едва могла разобрать собственные слова. И всё же чувствовала, что мне нужно их произнести. Потому что невысказанные, они были подобны кислоте, разъедающей сознание изнутри. Это просто сделка. Он получит ренегатов, ты — свободу. Но если дашь волю чувствам, то получишь и разбитое сердце в придачу. Я замолчала. Вот только от мыслей тишиной было не отгородиться. В Ренкоре оборотни олицетворяли законы, порядок вампиры, силу и власть. Простые маги были опорой страны. Великие рода, такие как мой, уравновешивали влияние двуликих и детей ночи, чтобы те не превышали своих полномочий. А страна драконов — сопредельное государство, с которым у были партнёрские, но отнюдь не дружеские связи. Поэтому меж и ренкорцами заключались часто деловые договоры, но никогда браки поэтому отец и оказался удивлен, хотя драконы был весьма убедителен в своих намерениях жениться вот только я то знала что все это игра в которой мне отведена своя роль, и я должна сыграть ее безупречно, а чувства к втырху их с этими мыслями улыбнулась своему отражению я справлюсь чего бы мне это не стоило и развернувшись решительно подошла к шкафу в котором стояла пара туфель. Тех самых, которые должны быть в гардеробе у каждой. Не важен цвет, форма и высота каблука у этой обуви, потому что внешний вид в ней не главное. Главное — это то, что в этих самых туфлях ты можешь легко перешагнуть отвратительное настроение и неприятности. У меня такие тоже имелись. Правда, это были сапожки, красные, без каблука. К ним в комплект достала белые облегающие штаны, блузу и удлинённый серый пиджак свободного кроя. Собралась я быстро, как и добралась до музея. Приехала даже за 10 минут до назначенного времени и тем попрала правила, согласно которому девушка, идя на романтическую встречу, должна чуть-чуть задержаться. Стилета ещё не было. И хотя появился он буквально через минуту, я не преминула его подколоть. «Привет, ты опоздал. Но должен же из нас двоих хоть кто-то соблюдать традиции свиданий». Он иронично изогнул бровь и протянул мне букет. Небольшой, чтобы держать его в руке, было не тяжело. И даже из обычных, а не из колбасных цветов. Не знаю отчего, но, глядя на ирисы, я захотела улыбнуться. И расстаться с ними я не смогла. Так и ходила, держа их в руке, по залам галереи. В последний, к слову, сегодня было удивительно много народа. Такое ощущение, что полгорода вдруг резко заинтересовалась экспозицией, которая выставлялась здесь уже прорву времени. Тихий гул толпы улетал ввысь. К сводчатому потолку. Последний был столь высок, что по периметру зала на высоте второго этажа даже поместилась балконная антресоль. Она располагалась как раз на уровне старинной подвесной люстры, которая вместе с настенными светильниками освещала выставку. Прямой же солнечный свет был губителен для выставленных старинных образцов. Некоторые из них находились в столь ветхом состоянии, что не рассыпались в прах, лишь благодаря укрепляющим чарам. Поэтому, дабы сохранить наследие предков, окон в помещении не имелось. А вот любопытство в воздухе онова было хоть отбавляй. За нами от стенда к стенду — кочевала целая толпа случайных посетителей выставки. Я могла поклясться, что пару раз слышала звуки затвора чарокамер. А уж сколько взглядов на меня было обращено украдкой, больше разве что на букет, и руку дракона, на локоть которой я положила свою ладонь. Лишь смотрительница зала, худощавая дама с телосложением, которая позволила бы ей легко спрятаться за швабру, была, похоже, не в курсе происходящего и удивлённо взирала на творящееся тут через пенсне. Я бросила мимолётный взгляд в один из углов, где под сенью фикуса весьма талантливо маскировался репортер с камерой. «Ты столь пристально смотришь, твой знакомый», произнёс дракон вкрадчиво наклонившись к самому уху так, чтобы наблюдателям нельзя было разобрать его слова даже с помощью подслушивающих заклинаний. «Да так». «Там стоит моя первая...» Я замолчала, не зная, какое слово лучше подобрать. «Любовь», — сухо уточнил Дарк. «Жертва усыпляющего заклинания», — призналась нехотя. «А ведь до знакомства со схинцем я усыпляла лишь бдительность репортеров, а не их целиком». Ещё и предварительно заткнув рот кляпом. По глазам дракона поняла, что он жаждал бы узнать подробности, но я словам предпочла действия. И целеустремлённо потащила Дарка к следующему экспонату. Для себя же решила, что буду до последнего делать вид, что репортера не знаю. А у него нет доказательств нашей встречи. А раз их нет, то и самой встречи тоже нет. Не было. И точка. Вот только за треволнениями по поводу репортера я не сразу почувствовала, что что-то поменялось. И взгляд, который буравил мне спину, тоже ощутила с запозданием. Да. Может, я бы его и дольше не замечала, если бы стилет как-то странно не начал прижимать меня к себе, закрывая спиной от зала. Так что я оказалась между древним свитком, висевшим под стеклом в раме на стене, и драконом. «Уходим. Быстро», — приказал Дарк. Я не стала спрашивать, зачем и в чём причина. Как выберемся, обязательно задам все вопросы. Но сейчас внутренняя тревога, которая начала нарастать внутри меня, подсказывала. Пока не до разговоров. Это было острое предчувствие опасности. Оно, словно волна, что набирала разбег, было готово обрушиться на меня. Наблюдатели следом за нами пришли в движение, и именно в этот момент в зале отключился свет. Всё вокруг погрузилось в непроглядный мрак, а в следующую секунду Дарк потащил меня куда-то за руку. Движение воздуха подсказало, что передо мной распахнулась дверь. Но тьма была непроглядной. Я, наплевав на приличие, сунула букет под мышку и, совершив пас, активировала заклинание ночного зрения. Конечно, это было не то же самое, что видеть при дневном свете, лишь подобие — серые смазанные очертания. Но чтобы не вписаться с размаху лбом в косяк, вполне достаточно. Повернула голову и заметила, как в темноте глаза дракона сияют янтарём, а зрачок в них вертикальный. Вот ведь ящер крылатый. И тут лучше простых магов устроился. Это по плану? Всё же не удержалась я от вопроса, когда мы оказались в каком-то узком, судя по всему, техническом коридоре. Да, только жаль, не по-моему. Выдохнул дракон, продолжая тащить меня куда-то вперёд. Что? Только и успела сказать я, прежде чем стилет распахнул следующую дверь, а за ней в тусклом свете нас поджидали... Неприятности. Огромные такие, шерстистые, штук шесть не меньше. Подобных оборотней я ещё ни разу живьём не видела. Засада. Эти перевёртыши были какими-то неправильными. Мало того, что они удерживали себя в половинчатой трансформации, это с двуликими случалось, но вот чтобы одновременно на них при этом была и звериная шерсти шипы рептилий, и акульи клыки вместо одного привычного ряда зубов химероиды, всплыли из глубины сознания, а следующей мыслью было «нам крышка». Потому что на этих магически модифицированных двуликих не действовала магия. И хотя такие эксперименты считались незаконными, но, как я только что могла убедиться лично, их проводили. И, судя по этому секстету, даже весьма успешно. Сейчас они просто задавят нас числом мы и... тут один из монстров, Прыгнул на Дарка, повалив того на пол. «Беги, Скай, я их задержу!» Услышала я отрывистое, прежде чем два тела сплелись в один клубок. Я даже не могла швырнуть в монструозную тварь заклинанием, потому что попала бы в схинца. Так крепко противники сцепились. Поэтому сделала единственное, что могла. Выполнила последнюю волю умирающего. Дала дёру. Резко развернувшись на каблуках, вылетела обратно в коридор и тут же услышала топот за своей спиной. Я не была бегуном. Но, как говорится, начинать никогда не поздно. Тем более, что физические упражнения заряжают энергией, благоприятно влияют на психику, оздоравливают организм, продлевают жизнь. И в моей ситуации с этими утверждениями даже спорить не хотелось. Поэтому я припустила во все лопатки. Заклинание ночного видения дало мне форы. Правда, расстояние между мной и химероидом стремительно сокращалось. Ещё немного, и тварь достанет меня одним большим прыжком, а напрямой я не могла даже активировать дар. Теперь на своей шкуре ощутила, почему в битве мага и оборотня шансы первого ничтожно малы. Скорости реакции совершенно разные. Чародей просто не успеет использовать даже простейшее заклинание, как его сожрут. И это обычный блохастый, а у меня ещё и модифицированный. Когда прозвучал торжествующий рык, который порой издают хищники, настигая жертву, я успела подумать, что всё. Но тут краем глаза увидела проёмы, последний миг вильнула в боковой коридор. Я совсем немного не добежала до той двери, через которую мы покинули выставочный зал. Услышала глухой удар. Видимо, туша твари врезалась в стену. Я же, не останавливаясь, помчалась вперёд и едва не запнулась о ступеньку. Демоны. Лестница. Сегодня я ненавидела их особенно. Из хорошего было лишь то, что та оказалась узкой, зажатой в тиски стен. Так что преследователю будет не развернуться. Сердце бешено стучало, готовое проломить рёбра. Лёгкие жгло огнём, в боку кололо. И с каждым мигом всё сильнее. Но усилием воли я призвала магию. Внутренности словно ожгло огнём, но зато вокруг запястий загорелись круги силы. Я начала разгонять энергию по всему телу. Обычно артефакторы концентрируют её в руках. Например, когда работают с кувалдометром. Но сегодня всё было не так, как обычно. Первый миг показалось, что я сунула ноги в расплавленный свинец. От пронзившей боли едва не полетела кубарем вниз по ступенькам, но каким-то чудом смогла удержаться, а затем рванула вверх, все ускоряясь. Совсем оторваться от преследования не удалось, но звуки погони стали чуть дальше. И когда я, хрипя, вылетела на небольшую площадку, то у меня появилось даже несколько секунд на создание заклинания, чтобы, например, обрушить лестницу. Но, как оказалось, в погоню за мной пустился не один блохастый гад, а сразу два и пока первый преследовал меня по пятам второй ринулся на перерез, похоже он поднялся по соседней лестнице и сейчас стоял передо мной и мы оба на том самом антресольном балкончике с одной стороны была стена с другой деревянная балюстрада с резными перилами, а за ней колодец выставочного зала который сейчас спешно покидали последние посетители дро Вырвалась из глотки химероида. Но договорить он не успел. Я сделала то, чего сама от себя не ожидала. Тварь от меня, впрочем, тоже. Ирисы, которые я умудрилась не выронить во время бега, увы, были не разводным гаечным ключом, а всего лишь скромным букетом. Но я влила в него столько силы, стремясь превратить цветы в камень, что за миг по твердости они стали не уступать железу. И пусть химероид мог впитывать направленные на него заглянания, но вот к удару наколдованного ломика оказался не готов. А ещё говорят, что получить цветами, если это не шипастые розы, конечно, по лицу, не больно, только обидно. Ну-ну. Глядя на свёрнутую монструозную челюсть, я бы не спешила верить этому утверждению. И пока тварь мотала потлатой башкой, очухиваясь от удара, я в лучших традициях водителя — Пинком проверяющего, не спустилось ли колесо, врезало блохастому по колену. Ногу ожгло болью. Взвыли мы с противником синхронно. А затем монстр попытался ударить меня когтистой лапой. А я в этот раз, совершенно не прицеливаясь, увернулась и в попытке сохранить равновесие случайно взмахнула рукой с букетиком. Цветы угодили ровно в то же место, что и в первый раз. В общем, сама же выбила монстру челюсть, сама же и вправила. Звук раздался такой, словно я со всей дури шарахнула сковородкой по бронзовому бюсту. Правда, и ощущения от отдачи были примерно такими же. Моё единственное оружие вылетело из пальцев и упало куда-то в зал. А затем над моей макушкой ещё раз просвистела когтистая пятерня. Я нырнула под неё с головой. Химероид по инерции качнулся вперёд, мне навстречу, А я как раз начала распрямляться, и мой затылок точнёхонько угодил в многострадальную челюсть Блохастова. Тот дёрнулся, откинув голову, а я смогла сделать несколько шагов назад, потирая голову. Ровно в этот момент появился второй монстр, тот, который преследовал меня по лестнице. — Фоты пофалорс! — прошипел он. — Что? — вырвалось непонимающее у меня. — Агуфорфу! — «Что-то крышка!» — проревел в ответ опоздун, челюсть которого была ещё целый. Хотя, несмотря на это, говорил он так же неразборчиво, как и первый химероид. «У вас такой акцент, словно вы из винного погреба», — отступая к парапету и заговаривая зубы, начала было я. «Я из дворса!» — рявкнул монстр и прыгнул на меня. Но он опоздал. Я мигом раньше успела резво перемахнуть через перила и, оттолкнувшись, что есть сил, полетела навстречу люстре. Краткий миг, в который я успела подумать о бренности бытия, но исключительно матом, убьюсь к втырховой матери, и мои пальцы в последний момент зацепились за вычурный светильник. Я закачалась среди истерично звенящих хрустальных подвесок, а вот преследователю, который был массивнее меня, повезло меньше. Его когти скользнули в футе от моей руки, схватив воздух, и тварь с истошным криком полетела вниз. Я же, закинув ногу на бронзовый завиток, смогла не только подтянуться, но и оседлать, качавшуюся из стороны в сторону и вертевшуюся вокруг своей оси, люстру. Вот только отдышаться не успела. Вторая тварь, поправив лапы и челюсть, залезла на перила и, прицелившись как следует, прыгнула. Видимо, химероид учёл ошибки предшественника, потому как легко смог ухватиться за один из рожков. Мы оказались друг напротив друга. «Переговоры?» — спросила я. Арр, «Хорошо, поняла. Но попытаться-то можно было. Продолжить беседу мне не дали. Тварь через верх перемахнула разделявшее нас расстояние. Я, уходя от удара...» Откинулась назад на рефлексах. Обод люстры оказался аккурат под моими коленями, и я сама очутилась, висящей на согнутых ногах. Монстр же каким-то чудом сумел вывернуться и сейчас болтался чуть ниже меня, держась за одну из подвесок. И ладно бы, гад, просто болтался. Так нет же, он ещё и пытался достать меня. Если бы я не сгруппировалась в последний момент сложившись пополам и, ухватившись руками за обод, то острые когти прошлись бы по моей шее. «Ах ты, кошка драная!» — вырвалась у меня. «Грррр!» — прозвучало совсем по-собачьи. Что ж, приходится признать, с идентификацией ипостаси Двуликова я промахнулась. А вот с точным выстрелом пульсара, который и оборвал крепление подвески, нет. «Это моя люстра!» «И только я могу на ней висеть!» — рявкнула я. С моих пальцев сорвался огненный шар, разбивший цепочку, на которой альтернативным украшением и болтался монстр. Блохастый полетел вниз, навстречу своему собрату. Судя по звукам, он упал прямо на первого химероида. А я осталась единоличной покорительницей люстры. Правда, долго, в подвешенном состоянии, мне пробыть не дали. Сначала включился свет и пришлось деактивировать заклинание ночного зрения. А затем я увидела, как в зал влетел дракон, помятый, но для трупа весьма активный, злой и с двумя металлическими прутами, по одному в каждой руке. Монстры, которые до этого упали друг на друга, оказавшись в весьма интригующей позе страстных влюблённых, при виде дракона попытались на того напасть, но всё произошло столь быстро, что я едва успела заметить смазанные движения схинца. Замах, и крылатый ушёл от удара здоровенной когтистые лапы, нырнув под неё и одним точным ударом прутав грудь монстра, заставив того согнуться пополам от боли. И тут же Дарк крутанулся вокруг своей оси, опережая на сотую долю секунды атаку второго химероида, решившего напасть со спины. Характерный глухой звук удара и... Тварь уже лежит на полу, и, судя по её виду, валяться там будет ещё долго. А меж тем Дарк нейтрализовал и первого, недобитого, вырубив его одним точным ударом. «Скай!» — крикнул дракон, заозиравшись. «Я тут!» — отозвалась, болтая ногами. «Как ты себя чувствуешь?» «Как дорожный столб, который в порядке самозащиты дал сдачи Чабилю», — честно призналась я. «Если есть силы иронизировать, значит, нормально», — резюмировал Дарк и, кинув штыри на пол, скомандовал. «Прыгай, я поймаю». «Точно поймаешь», — сварливо уточнила я. Вариант с матрицей замедления падения был, конечно, надёжнее, но и кастовать заклинание было значительно дольше. А тут того и гляди, репортеры вернутся. а В общем, я решилась и, собравшись с духом, оттолкнулась от люстры. Хрусталь жалобно звякнул. Это единственное, что я успела запомнить. Полёт был коротким и закончился, увы, не в традициях романтики, на руках дракона, а просто на нём самом. А всё потому, что Дарк, почти поймавший меня, сделал шаг назад, запнулся о лапу Блохастова и упал на спину, так и не выпустив меня. Как итог, мы оказались снова лежащими на полу. Но на этот раз в музее, а не на корабле. И да, я была сверху. Памятуя, чем всё чуть не закончилось тогда, я поспешила слезть с Дарка, при этом не особо разбирая, куда упираюсь рукой или коленом. Судя по всему, попало почему-то стратегически важному, потому как схинец сквозь зубы зашипел. Мне же оставалось лишь надеяться, что я не нанесла непоправимый урон будущему поголовью драконов семейства Брандфилд. Нервный срыв... Осведомился Дарктоном, которым обычно даме услужливо предлагают платок или нюхательную соль. У меня дёрнулся глаз. Чтобы я, герцогиня, и прилюдно скатилась до рыданий, соплей и криков, так и быть, я подожду, ты можешь закатить истерику, милостиво разрешила я. Нет, когда этот день закончится, я обязательно как следует врежу кулаком по подушке. Может, даже заплачу. Но ни одна живая душа этого не увидит. Потому что файны умеют держать себя в руках. Всегда. Везде. При любых обстоятельствах. Дракон на это лишь хмыкнул. Я же щелкнула пальцами, приводя свой внешний вид в порядок. И когда мой пиджак вновь выглядел, как будто его только что достали из гардероба, одернула его полы, переступила через бессознательное тело хемероида и отошла от места сражения. И только потом пришла мысль, что в моих сапогах можно перешагивать не только через плохое настроение, но ещё и через поверженных врагов. Дарк же, достав переговорник, что-то коротко сообщил, а затем, ловко ухватив за ноги тушу одного блохастого, потащил её в боковую дверь. Ту самую, через которую мы покинули выставочный зал, когда тот погрузился в сумрак. То же самое он проделал и со вторым монстром а затем с минуту возился в подсобном коридоре, пока вязал руки усаженным спина к спине двуликим. Для этого дела мне даже пришлось пожертвовать ремень от брюк. Дракон свой оставил в запасниках, когда сковывал вырубленных им химероидов. «Кто это? И почему напали?» задала я самые животрепещущие из вопросов. Дарк отряхнул руки и выпрямился, оглядывая блохастых. «Прошу», — прозвучало вместо ответа, и мне галантно подставили локоть. Пришлось взяться за него. Мы вышли из коридора, дракон аккуратно закрыл дверь, ещё и запечатав её заклинанием, и лишь когда оказались в зале, он пояснил. «Я вчера заказал два билета на выставку. Мой звонок отследили. Что же до нападения? Похоже, ренегаты решили пойти в банк Устранить меня, чтобы добраться до печати. Это твои предположения?» Скорее, итоги экспресс-допроса. По этой скупой фразе стало понятно. С той четверкой, оставшейся в хранилище, Дарк не только хуками обменялся, но и выбил из двуликих интересующие его сведения. Возможно, выбил в самом прямом смысле этого слова. Костяшки на руках дракона оказались саженными. «Значит, наше соглашение уже не имеет смысла?» — поняла я по-своему. «Раз теперь ты стал их целью, «Я всегда ей был», — возразил дракон, но думал, что удастся опередить ренегатов и до этого не дойдёт, но просчитался. При этих словах его губы сжались в тонкую линию, черты лица резко заострились, словно закаменев. Лишь бешено бьющаяся жилка на виске выдавала эмоции, что бушевали сейчас внутри дракона, словно Дарк сам был себе судьёй и за этот просчёт только что вынес суровейший из приговоров. «Я обещаю, что больше не подвергну тебя такой опасности». «Больше? Куда уж больше-то?» Зло выдохнула я, отдёргивая свою руку и делая шаг в сторону от стилета. Несмотря на всё моё воспитание и такт, сейчас я едва удержалась, чтобы не врезать одному схинцу. Причём залепить не банальную дамскую пощёчину, как приличествует этикету а хорошенько так врезать кулаком по этой драконистой физиономии. От злости я словно вся изнутри пошла трещинами. Они разбегались от груди змейками в разные стороны. По всему телу, по плечам, ногам, лицу я вся была покрыта этой мелкой сетью. Чувствовала, что ещё один миг, и я взорвусь тысячью острых, как кромка отточенного клинка, осколков. «Скай!» — Дарк сделал шаг ко мне. Его руки легли на плечи, хотя он прекрасно видел, что я злее любого из порождений первородной тьмы. И откуда-то пришла уверенность, этот схинец может сражаться не только с демонами за меня, но и будет рядом, даже когда я сама стану демоном. «Ты мне нужна», — глядя в глаза, произнес он. «После этой неудачной попытки они обязательно постараются добыть печать через тебя. Ты будешь их единственным шансом» и я сделаю всё, чтобы тебя защитить». Он не клялся, не давил на то, что от моего решения зависит не жизнь, жизни. Но я понимала, уйду сейчас и не смогу сама себе простить, если печать хаоса всё же будет похищена ренегатами, потому что меня воспитывали как будущую герцогиню, а этот титул — не только балы и наряды, это выдержка, ответственность, честь для меня эти слова были не пустым звуком я прикрыла глаза как же не просто принимать решение а потом резко выдохнула и произнесла кажется после галереи ты обещал прогулку по набережной вопросительно приподняла бровь что ж игра продолжалась и мне предстояло сыграть главное чтобы не в ящик дарк правильно понял мои слова и произнес лишь одно спасибо Но главным был даже не смысл, а то, как это прозвучало, пронзительно, и искренне, отчаянно. Я, чуть опустившая было голову, резко её вскинула и встретилась с проницательным и опасным взглядом умных глаз и увидела, как в их тёмной глубине начинает плавиться золото, превращая радужку в бусину янтаря, рассечённую вертикальным зрачком. Это было одновременно пугающе и завораживающе. «Дарк», — прошептала я, сглотнув, — «что с тобой?» Он прикрыл глаза и глухо рвано выдохнул. «Вторая ипостась. Истинный дракон, что внутри меня. Он запечатан по долгу главы рода, но порой этот крылатый пытается вырваться на волю, когда с чем-то не согласен или сильно чего-то хочет. Единственное, что я поняла, ударка внутренних демонов куда больше моего». И некоторые из них даже весьма материальны. Но что значило «подолгу главы» «как это запечатан»? Хотелось задать тысячу и один вопрос. Да, я понимала, что они наверняка будут личные и потому неприличные, но, гремлин, подери, хотелось жутко. Останавливало лишь то, что в любой момент могут вернуться репортеры, и неимоверным усилием удержалась Моё молчание под гнётом обстоятельств ощущалась как надругательство над тишиной, но я пообещала себе что обязательно выпытаю ударка все про его дракона так или иначе, потому что любопытство было второй чертой характера артефакторов после упрям целеустремленности к слову с этой самой целеустремленностью мы и двинулись к выходу, входя в образ все той же пары что недавно созерцало шедевры мастеров старины Вот только не пройдя и дюжины шагов, мы оказались рядом с букетом. С теми самыми бронебойными ирисами. Я посмотрела, что осталось от цветов. Сейчас они напоминали единый блин с ручкой, на котором пропечатался брельеф — оттиск морды твари. Даже с её зубной формулой. Однако, подняв свой презент и покрутив его в руке, задумчиво протянул дракон. Я слегка понервничала теперь буду знать как выглядит слегка в исполнении артефактора», — хмыкнул дракон стало неловко и спеша скрыть невесть откуда взявшееся смущение я бросила мимолетный взгляд на один из старинных манускриптов что парил под зачарованным стеклом и с досадой тихо пробормотала никогда не любила историю но дракон услышал и мало того не применил поинтересоваться тяжело запоминаешь даты «Легко вляпываюсь в события», — возразила я. Дракон на это признание лишь хмыкнул, а затем сжал букет. Вокруг его запястья засветилось три кольца силы, и каменные ирисы превратились в пепел. Улика была уничтожена. Жаль, красивые цветочки были. Словно прочитав мои мысли, дракон заверил, «Не переживай, я подарю новый букет». В данный момент... Больше всего я переживаю о том, как бы эти монстры не сбежали. Не сбегут. Скоро сюда приедут МСБшники. И аккуратно, тихо и незаметно заберут тех, кто на нас напал. Значит, даже не простые законники, а межрасовая служба безопасности, машинально отметила я про себя, переступая порог выставочного зала, в котором мы слегка подзадержались. Для стороннего наблюдателя мы всего лишь чуть замешкались, при эвакуации, зато на улицу вышли уже в верхней одежде, которую дракон забрал из гардероба, лихо перемахнув через стойку. Как оказалось, остальная толпа покинула здание без пальто и плащей. И сейчас репортеры, маскировавшиеся под посетителей музея, смотрели на нас не только как на промысловый материал для своей статьи, но и как на тех, кто просто бесит, потому что своим утеплённым видом мы оскорбляли чувства мёрзнущих, а спокойствием — паникующих. «Пройдёмся вдоль набережной». Чуть громче, так чтобы журналисты случайно услышали, осведомился Дарк и кивнул в сторону неширокой мостовой, которая с одной стороны была огорожена парапетом, с другой — вереницей плотно стоящих невысоких домиков, напоминавших пряничные, милые и аккуратные, они были ещё одним наследием старины а история многих кафе, лавочек или магазинчиков, которые располагались почти в каждом из этих зданий, насчитывала порой по несколько веков. Я согласно кивнула, уткнув нос в шарф и поплотнее запахнув пол и пальто. Ветер, кусачий и резкий, бил словно под дых. Казалось, ещё немного, и самых слабых и худых он унесёт в небо с очередным своим порывом. Впрочем, не только стройных, но сильных и габаритных тоже уволочёт. Перекатывая по брусчатке, ничего не скажешь. Идеальная погода для променада. Пришлось вцепиться в дарка, чтобы не улететь. Зато наверняка на чарографиях мои волосы будут красиво развиваться ввысь. Тем более, что делать снимки самые ушлые уже начали. Это были те шустрые ребята, что уже метнулись в гардероб, и, одевшись, упорно и незаметно преследовали нас, пока мы изображали столь влюблённую пару, что не только часов не замечает, но даже того, что сегодняшняя погода отлично подходит разве что для самоубийств. Слава пробиркам и шестерёнкам, прогулка была недолгой. Как только репортеры сделали по нескольку кадров, по щелчку пальцев Дарка налетел особо сильный порыв ветра. Он взметнул в воздух, пригоршни только-только припорошившего мостовую снега. Сорвал шляпы, которые дружной стайкой пронеслись над стылыми водами залива. Воздушная волна, кажется, даже опрокинула кого-то, судя по звукам. Пока журналисты были заняты отражением атаки коварной стихии, дракон в это время ловко увлёк меня в одну из кофеин. Едва мы переступили порог, как тут же накинул отвод глаз. Я оценила мастерство, с каким он это всё провернул. Судя по всему, в подобных делах у Дарка был немалый опыт. Журналисты, поняв, что мы исчезли, на этот раз даже не пустились в погоню. Видимо, материала они насобирали достаточно, потому что лишь несколько минут, разочарованно поозиравшись по сторонам, поспешили прочь. Скорее всего, в редакции. Творить сенсацию. Мы же с Дарком, выждав немного, вышли на улицу и уже деловым энергичным шагом двинулись к стоянке. Вот только, уже подходя к своей машине, я споткнулась и зашипела сквозь зубы. Нога, которая и так дико ныла после пинка по монстру, стрельнула болью. Едва слёзы из глаз не брызнули. Дарк успел меня подхватить, так что о мостовую я не приложилась. Кажется, я всё-таки её подвернула, наконец смогла произнести, морщась от боли. В следующую секунду оказалась на руках у дракона. Он, не говоря ни слова, понёс меня к своему чабилю. «Вести машину ты всё равно не сможешь, так что даже не спорь». Опережая все мои возражения, отчеканил Дарк. «Сейчас я отвезу тебя к целителю. Потерпи». С этими словами усадил меня на пассажирское сиденье, а потом, склонившись, хотел было наложить на щиколотку обезболивающее заклинание, но услышал моё категоричное «нет». «Уверенно?» — спросил он, — пристально глядя мне в глаза. Вместо ответа я кивнула. Между магией и каблуками для меня выбор был очевиден. Лучше уж похромаю немного, но не буду чувствовать себя, будто в раз отрезала половину меня. Дарк сел за руль, и Чабиль рванул с места так, что покрышки взвизгнули. Дракон вел аккуратно, но быстро. Нет, не так. Очень быстро. Словно у него в салоне сидела не девушка с растяжением, а минимум — рожающее. Причём настолько активно, что вот-вот на одного пассажира станет больше. «Ты всегда так водишь?» Я всё же не удержалась. «Часто», — последовал лаконичный ответ. «Вот и поговорили». Не успела так подумать, как машина на полной скорости вписалась под арку и въехала во двор лечебницы. А затем, на полном ходу описав задними колёсами полукруг, Точнёхонько вписалась по всем правилам параллельной парковки между двумя чабилями. Не знаю, хотел ли Дарк произвести на меня впечатление, но у него это однозначно получилось. До таких высот вождения мне было далеко. Не, кстати вспомнился мой инструктор в автошколе, который каждый раз, когда я садилась за руль, начинал заикаться. И пусть с тех пор прошло много времени, и получив права, я себя чувствовала на дороге уверенно, но... Тот учебный чабиль, который я умудрилась загнать на верхушку сосны, останется в памяти наставника Туморка, я думаю, навечно. Вот только сдаётся такой опыт управления машиной, как ударка, не приобрести на обычных занятиях. Поэтому оставалось лишь зависливо вздохнуть и покоситься на сосредоточенного дракона. Последний к слову едва мы остановились, вышел из своего спортчара И вновь подхватил меня на руки, а затем понёс в лечебницу. Врачеватель принял меня быстро. Клыкасто улыбнувшись, вампир осмотрел не только лодыжку, но и просканировал меня всю, после чего заверил Дарка, следе случился только небольшой ушиб, не более. Затем помощница целителя наложила мне тугую повязку. И сейчас я сидела на кушетке и размышляла, как теперь мне надеть на обмотанную бинтом ногу сапог. По всем прикидкам, выходило, что никак. Пусть к завтрашнему вечеру уже можно будет снять повязку с мазью, и по уверению вампиристого лекаря я буду лишь чуть-чуть хромать, сегодня, похоже, мне предстояло скакать на одной ноге. Ну или костылять, если, конечно, сам костыль выдадут. Дарк, который после того, как целителя смотрел меня и вынес врачевательский вердикт, не проронил ни слова, посмотрел на меня и, наконец, заговорил. В Схине. Если дракон виновен, то платит Вергельд. Кровью или золотом. Сегодня я перед тобой виноват. За нападение в галерее, за просчет, За то, что ты сейчас здесь. На Схинском я общалась только со словарём. С людьми пока что стеснялась. Но тут книга не требовалась, чтобы понять смысл нового для меня слова. «Мы в Айлине. возразила, посмотрев снизу вверх. «Но я дракон», — в тон мне ответил Дарк. И по его виду стало понятно. «Этот упрямец не отступит. Похоже, проще было бы Дарка прибить, чем убедить, что мне от него ничего не нужно. Что ж, крылатый, ты сам напросился. Тогда я выбираю кровь», — решительно отозвалась я. «И чтобы в сочном стейке её было не слишком много. Похоже, так Вергельт у крылатых ещё». Никто не требовал. Но наблюдать за тем, как меняется выражение лица дракона, было интересно. «Ну так как?» — поинтересовалась я, когда пауза подзатянулась. «Издеваешься?» — с какой-то затаённой надеждой спросил Дарк. «Нет, просто есть сильно хочу», — ответила предельно честно. «У меня резерв был почти на нуле. Я всё израсходовала на этих монстров. Теперь нужно было срочно восполнить энергию». Самыми быстрыми вариантами для магов были плотно поесть, воспользоваться накопителями, выпить вина или предаться безудержной любви. К слову, благодаря последним двум пунктам, среди простых людей чародеев считали весьма развратными типами. Вот только я восполняла силы обычной едой или накопителями, когда приходилось соблюдать диету, потому что маме в очередной раз показалось, что я прибавила в весе. Но тортик в этом плане был однозначно лучше артефакта. И вкуснее. Дракон глянул на мои грустные глаза и предостерег. «Скай, не смотри на меня так». «Как?» — уточнила я. «Печально?» «Скорее, плотоядно», — отозвался Дарк. «Ты выглядишь сейчас такой голодный и несчастный, что смелым хочется тебя покормить, а благоразумным спастись бегством, пока ими самими не подзакусили». «А ты смелый или благоразумный?» — решила уточнить на всякий случай. «Я дракон», — Обреченно выдохнул он. Вот почему он сказал одно, а послышалось мне совсем другое. Впрочем, додумать я не успела, только схватить покрепче сапог, который так и не надела, чтобы тот не упал. И в тот же миг оказалась на руках дракона. Благо пальто уже было на мне. Дарк понёс меня в машину, а я не только не сопротивлялась такому произволу Крылатого, а скорее даже наоборот, прижималась к его груди. А вдруг уронит? Да, именно по этой причине. А вовсе не потому, что рядом с ним я чувствовала себя уютно, надёжно, безопасно и тепло. Когда мы вышли на крыльцо лечебницы, на улице уже вовсю шёл густой пушистый снег. Злющий ветер к вечеру стих, нагнав брюхатых пороший туч и сейчас холодный небесный пух укрывал город. Под ним исчезли грязь, песок, серость не только булыжной мостовой, но и, кажется, самих будней. Воздух стал чистым и тихим, какой бывает лишь, когда сверху, кружась, падают белые хлопья, отрезая тебя от всего мира, оставляя наедине с самим собой. Только в этот раз я оказалась не одна. Нас было двое, я и дракон который бережно прижимал меня к груди. Я поймала себя на том, что улыбаюсь. А ещё откуда-то возникло непреодолимое желание запустить руки под распахнутые полы пальто Дарка, отговорившись глупым, пальцы замёрзли. Только через пару мгновений я поняла. На самом деле мне просто хотелось его касаться. Это осознание резануло будто ножом. Как? Когда я успела настолько довериться этому дракону, что перестала воспринимать его как делового партнёра или, на худой конец, напарника. Пальцы отдёрнулись сами. Ещё и в кулаках их сжало, чтобы они предательски не прикоснулись к дарку. Пытаясь отвлечься от чувств, что бурлили сейчас во мне, вскинула голову и встретилась с прямым и внимательным взглядом дракона. «Что-то не так?» — спросила только ради того, чтобы спросить чтобы заполнить звуками эту ставшую вдруг неловкой тишину. «Всё не так», — произнёс он вместо ожидаемого «О чём ты?» или «Всё нормально?». Я ждала, что стилет добавит «Ещё что-нибудь», но нет. Он лишь открыл дверь, опустил меня на пассажирское место рядом с водителем и, обойдя чабиль, сам сел за руль. Я же, поставив злосчастный сапог на пол, подула на озябшие ладони. Они и вправду замёрзли. Дарк, увидев это, взял их в свои со словами «Дай, согрею». А потом чуть наклонился и подул на мои руки, тёплый воздух окутал костяшки, коснулся запястий, скользнул под край рукава пальто, нежно, ласково, обнимая. Это было сродни обещанию, произнесённому шёпотом на ухо, от которого по моему телу, от самых кончиков пальцев до затылка, прокатилась горячая волна. Я не просто миг согрелась, вспыхнула, это было слишком личным. Нет, до того, как был подписан договор помолвки со Стоксоном, мне доводилось целоваться. Правда, те несколько парней, с которыми я пробовала начать встречаться, после двух-трёх свиданий как-то подозрительно быстро исчезали с моего горизонта. Подозреваю, что это происходило не без участия отца. Но с Джерри и Люком до стадии лапзаний под Ясенем Мы дойти всё же успели. Да и бывший жених, позируя для чарокамер, тоже порой прикладывался своими губами к моим. Но ни один из этих поцелуев не был столь же интимным, чувственным, как сейчас прикосновение горячего воздуха к коже. Дарк поднял голову, и наши взгляды встретились. Его глаза. Они обладали уникальным даром начинать разговор ещё до того, как губы дракона произносили хоть слово, и продолжали диалог даже тогда, когда вокруг звучала лишь тишина. Чёрный зрачок, радужка, в которой мрак сменялся, расплавленным золотом. Сейчас я заходила в эти глаза, как в алмазную пещеру, где рядом острые грани и опасная красота. И ступала дальше в узкий пустой лабиринт с тёмными сводами. Слышала звуки шагов своих, как бьётся сердце. Рваный, дерганый ритм. Его пульс? Мой? Какая разница? В этот миг мы спускались во взгляды друг друга, как в тёмные подвалы душ, рискуя так затеряться, что уже и не выбраться. Но страшнее остановиться. И мы шли друг в друга, не сворачивая, чтобы там, вдали, в беспросветной тьме, найти в отражении других глаз свои и потянуться навстречу, ближе и ещё ближе, Так что дыхание дракона коснулось моих губ, и резкая трель переговорника заставила меня вздрогнуть. Я, вдруг осознав, кто я где, резко отпрянула, пытаясь скрыть свои чувства за действиями, полезла в карман за старательно выводившим мелодию артефактом. Но краем глаза успела увидеть, как дракон, отстранившись, вцепился в руль и так сжал тот, что побелели костяшки. Он дышал так же, как и я. Рвано, хрипло. Жилка на его виске лихорадочно билась, на скулах проступали чешуйки. Это всё, что я успела увидеть перед тем, как взяла в руки амулет связи. А дальше мне стало не до этого. Звонила мама, которые, в свою очередь, позвонили из светского сплетника. Журналист попросил герцогиню прокомментировать чарографии, на которых её дочь и схинский посол Дарквард Брандфилд созерцают гравюру «Любовь земная». На последней была изображена пара, предававшаяся плотским утехам. Репортер допытывался, значило ли это, что разрыв помолвки Скайрин Файн с Джерардом Стоксоном окончательный и изменщику-жениху уже найдена замена. «Дорогая, ты должна мне всё объяснить», произнесла родительница с терпением, от которого было два шага до того, чтобы меня убить. Хорошо. Я вымученно согласилась. «Как приеду, поговорим». «А когда ты будешь дома?» Почувствовав, что я дала слабину, мама начала наступать. «Через пару часов». «Хорошо, я буду ждать». Оставив последнее слово в разговоре за собой, мама отключилась. Я с облегчением выдохнула и, закрыв глаза, откинулась на спинку сиденья. «Значит, стейк?» Спустя какое-то время уточнил дракон. Судя по его голосу, Он, в отличие от меня, уже справился со своими чувствами. «Да», — хрипло отозвалась я и сглотнула. Чабель рванул с места так, что меня вжало в кресло. «Похоже, не совсем справился», — про себя отметила я. И от этой мысли захотелось улыбнуться. И я не отказала себе в этой малости. Правда, чтобы Дарк не видел моего лица, пришлось отвернуться к окну и созерцать предзимье городских улиц. Впрочем, долго наслаждаться видами не пришлось. Приехали мы быстро. Резиденция, в которой разместился Дарквард, находилась в историческом особняке в центре города. Если мне не изменяла память, схинские послышали здесь уже несколько веков. После того, как один из правителей драконьей империи приобрел особняк именно для этих целей. К слову, по этой причине здание не снесли. Хотя остальные строения в округе многие из которых имели историческую ценность, либо разрушили, либо перетащили с помощью магии в другие кварталы, подальше от центра. И теперь на их месте красовались новенькие высотки из стекла и бетона. А вот здание посольства было незыблемым. От проезжей части его отделяла чугунная ограда и полисадник. Кованые ворота, как только Чабиль подъехал к ним, раскрылись, пропуская во внутренний двор где уже стояло несколько машин. Дарк всё так же на руках отнёс меня в дом. В свои личные покои, которые занимались десяток комнат. Среди них была и сокровищница, как мне пояснил дракон. Поняв, что один крылатый решил мне всё же всучить золото, а не ужин, я печально спросила, «А что, стейка не будет?» «Будет», — заверил Дарк и добавил, «Но пока его нам готовят, выбери что-нибудь», из моей сокровищницы. Он так это произнёс, что я поняла, лучше и вправду выбрать, целее буду. Вот только если я наивно думала, что возьму первое попавшееся колечко, то просчиталась я по всем статьям, потому что у драконов многие украшения были наделены магическими свойствами, и тут получилось, что пустили инкуба в женский монастырь в смысле артефактора, в драконью сокровищницу. В общем, Дарк, сам того не зная, попал.